Независимой, девственной и мёртвой для какой бы то ни было любви. Словом, такой, какой парпора постоянно рисовал мне. Идеальный тип жрицы-муз. Он победил, мой грозный учитель. И вот я дошла до той ступени, на которой он хотел меня видеть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 И кое-что живо меня интересует. Надеюсь, ты откровенно скажешь мне, какие отношения связывают тебя с моим братом. И для этого буду откровенно сама. Считая тебя его любовницей и думая, что ты сможешь добиться помилования Трэнка, я искала встречи с тобой, чтобы передать наше дело в твои руки». Теперь, когда, о, благодарение небу, мы уже не нуждаемся в тебе для этой цели, я счастлива, что могу любить тебя ради тебя самой, мне кажется, ты можешь сказать мне все, не боясь скомпрометировать себя, тем более, что, по-видимому, брат не слишком преуспел в своих ухаживаниях за тобой. Ваш тон и ваше выражение, принцесса, «Повергают меня в трепет», — ответила Консуэла побледнев. Прошла всего неделя с тех пор, как я впервые услышала, как люди вокруг меня с серьезным видом перешептываются по поводу мнимой склонности нашего повелителя короля к его печальной и робкой подданной. До того я никогда не предполагала, что между ним и мной возможно что-либо, кроме оживленной беседы, благосклонной с его стороны, почтительной с моей. Он выказывал мне дружеское расположение и признательность, каких вовсе не заслуживала вполне естественная с моей стороны услуга, которую я случайно оказала ему в Росвальде. Но отсюда до любви целая пропасть. И, надеюсь, даже мысленно он никогда не переступит ее. А я уверена в обратном. Он резок, насмешлив... И фамилиарен с тобой, разговаривает с тобой, как с мальчишкой, гладит тебя по голове, как гладит своих борзых. Вот уже несколько дней, как он убеждает своих друзей, будто ты ему безразлична. Все это доказывает, что он готов влюбиться в тебя. Я хорошо его знаю и ручаюсь, что очень скоро тебе придется дать ему ответ. Если ты окажешь сопротивление...